«Что скажете, профессор?» Тот, кого назвали профессором, пожал плечами, глядя на один из многочисленных мониторов, которыми была увешена вся стена немаленького помещения. «Чисто сработано», — наконец произнес он. «Убить троих фактически без оружия и даже без одежды?» «А при чем тут одежда?» «Видите ли, господин Захаров, при наличии отсутствия таковой любой обычный человек чувствует себя голым. То есть прослеживается неуверенность в его движениях, действиях, взгляде, походке. А этому типу все равно, есть она на нем, нет ее. Вооружен он или нет, тоже его не особенно волнует. Он даже не убивает, а просто устраняет препятствия. Такой безэмоциональный подход к ликвидации людей характерен для высококлассных специалистов подразделений специального назначения. М да, господин Шаров. Не зря мы в свое время увешали видеокамерами всю зону в радиусе пяти километров от нашей лаборатории. — усмехнулся Захаров. — Ну и что вы предлагаете? — Он чистый. — пожал плечами профессор Шаров. — На зараженных землях находится не более пяти часов. Мутагенные факторы зоны еще не успели как-то повлиять на клеточную структуру его организма. Я не знаю, каким образом он сюда попал, но так или иначе, это отличный материал для очередной матрицы. — Для матрицы, говорите? — задумчиво произнес академик Захаров. — Может, и для матрицы. А может, и еще на что-то сгодится. Андрей выглянул из-за кустов, густоросших на краю леса, и задумчиво почесал в затылке. Там, в метрах в трехстах впереди, находился ДОТ размером с небольшой город. Монолитная конструкция напоминала гигантскую перевернутую чашу, из стен которой вырастали многочисленные антенны и не менее многочисленные стволы пушек и пулеметов, торчащие из бронеколпаков, установленных на крыше. Неподалеку от ДОТа, Раскинулось озеро с многочисленными прямоугольными островами автомобилей, наполовину скрытых под водой, отчего его поверхность напоминала рубашку гранаты F1. Нехило. Пробормотал себе под нос Андрей и, заняв позицию поудобнее, принялся наблюдать. Ибо бросаться под пулеметы без разведки есть дело неблагодарное. Для доступа внутрь в бетонную стену Дота были встроены монолитные бронированные ворота, через которые при желании мог бы танк проехать. Разумеется, закрытая. На в самих воротах имелась дверь меньших размеров, а в ней окошко прикрытая створкой, которая сейчас была откинута наружу, образуя нечто вроде небольшого столика. Возле столика переминался тип, одетый примерно так же, как и Андрей. Куртка поверх толстовки, на голове капюшон. Свободные штаны, на ногах берцы. За спиной типа висел модернизированный калашников с деревянным прикладом. Тип возмущённо тряс верхними конечностями, что-то доказывая тому, кто находился по ту сторону двери. Потом махнул рукой, взял то, что дали, повернулся и пошел, на ходу считая купюру и матерясь так, что даже Андрею было слышно. Понятно. Что-то продал не за те деньги, на которые рассчитывал. Неважно что. Главное, в доте покупают не только девушек. Что ж... Возможно, это и есть ключ от стальной двери, за которой, скорее всего, и находится Маргарита. Андрей, не спеша, вышел из леса и направился к укреплению, отметив про себя, что один из бронеколпаков, снабженных пулеметом, неторопливо повернулся в его сторону. Краев понимал. Сейчас его внимательно изучают. И если что-то не так, пулемет тявкнет раза три, и все, приехали. Неприятное ощущение но идти то все равно надо другого выхода по любому нету пулемет не тявкнул. видимо того кто стоял за ним устроил внешний вид краева андрей подошел к окошку расположенному на уровне груди небольшой квадрат примерно полметра на полметра теоретически конечно девушку в него пропихнуть можно но на практике вряд ли то есть для доставки внутрь габаритного товара скорее всего просто открывают дверь по ту сторону двери Стоял кто-то в странном облачении. Оранжевый защитный костюм, похожий на ОЗК, только вместо противогаза овальное бронестекло во все лицо. Никогда ничего похожего Андрей не видел, хотя много где побывал за время службы. «Что вы хотели?» Прозвучал из окошка глухой голос, изменённый мембраной. Похоже, у костюма то ли встроенная система фильтрации воздуха, то ли вообще дыхательная смесь подается из баллонов за спиной, как у аквалангистов. На груди хозяина костюма висела какая-то прямоугольная штуковина, от которой за спину уходили брезентовые лямки. Вполне может быть замок, фиксирующий те самые баллоны. Интересно, зачем такие меры безопасности? Хоть и воняет от озера дерьмом и гнилью, но перетерпеть вполне можно. Впрочем, без разницы. Главное — цель. «Продать хочу», — сказал Андрей. «Что продать?» — недоверчиво поинтересовался оранжевый. «Артефакт». Нашелся Краев, вспомнив необычное слово, больше подходящее для каких-нибудь фэнтезийных романов. «Какое именно?» Андрей расстегнул куртку и показал трофей, висящий на шее. Оранжевый, увидев светящийся камешек, придвинулся ближе к окошку. «Это у вас что, ускоритель?» Хоть его голос и был изрядно искажен мембраной, в нем все равно явственно послышалось волнение. «Может и так», — сказал Андрей, тоже подходя поближе к окошку. «Простите, не могли бы вы снять артефакт и показать товар?» — попросил оранжевый. «Ну да, я сниму, тебе отдам, а ты его хватит, поминай, как звали!» С нарочитой линцой в голосе проговорил Краев. «Вы что, не в курсе, куда пришли?» — возмутился барыга в странном костюме. «Ну да, я вас раньше не видел. Похоже, вы в зоне новичок, из тех, кому везет до первой аномалии. Если это у вас действительно ускоритель, я дам вам за него очень хорошие деньги. Но прежде я должен убедиться в качестве товара. «Ну на, убеждайся, только в руки не бери». Не снимая камень с шеи, Андрей немного наклонился и подался вперед, коснувшись лбом холодной стальной бронезаклепки на двери. Оранжевый инстинктивно тоже подался вперед, бормоча что-то про сталкеров, не понимающих элементарных вещей. И не успел отшатнуться назад, когда Краев быстро протянул руку, схватил оранжевого за лямку и рванул на себя. Не ожидавший такого обращения, барыга не удержал равновесия и нехило так треснулся об дверь бронестеклом, в которое следом с другой стороны впечатался лоб оранжевого. Андрей увидел его глаза. Большие от изумления, боли и страха. Страх — это хорошо. Когда клиент боится, обычно он быстро становится сговорчивым. Свободной рукой Андрей достал нож из чехла на поясе, просунул его сквозь окошко, без особых усилий прорезал клинком дыру в костюме под бронестеклом и коснулся лезвием шеи барыги. — А сейчас ты просто откроешь дверь. — скучным голосом проговорил Краев. «Или я тебе перережу горло. Выбирай». «Это бессмысленно!» — прохрипел оранжевый. «Вам не уйти отсюда! Пулеметы!» «А вот это уже не твоя забота!» — улыбнулся Андрей. «Я... я не открою вам!» — попытался рыпнуться торгаш. «Убивайте!» «Ладно», — пожал плечами краев. И надавил на рукоять. «Не сильно. Так, чтобы прорезать кожу и, потянув нож на себя, сделать длинный, но не опасный разрез». На шее довольно много мелких кровеносных сосудов, которые, будучи поврежденными, дают нехилое кровотечение. Не настолько обильное, как если лоб порезать или артерию вскрыть, но вполне себе жуткое с виду и по ощущениям. Андрей знал, что сейчас чувствует оранжевый. Как от шеи вниз по телу течет горячая кровь. И что у него в голове творится, тоже знал. Жаль, конечно, придурка, решившего поиграть в героя, но иначе Маргариту не спасти. «Я... умираю?» В голосе оранжевого была паника, при которой у некоторых лиц мужского пола, которым никогда не били по лицу, может случиться долговременная потеря сознания. Поэтому Андрей встряхнул торговца и сказал, «Пока нет, но если продолжишь страдать героизмом, то умрёшь непременно». Оранжевый, видимо, наконец понял, что этот тип с каменным лицом шутить не намерен. Поэтому протянул руку и набрал на внутреннем электронном замке комбинацию цифр. Послышался щелчок, затем гудение. Дверь медленно начала открываться. «Отпустите!» — дрожащим голосом проговорил торговец. «Мне срочно нужна перевязка!» «Блин! И в каком инкубаторе таких слезняков выводят?» — подумал Андрей. «Ведь все мы рождаемся одинаковыми пищащими комочками мяса, а вырастают из них совершенно разные индивиды, в том числе и такие, наверняка считающие себя мужчинами». Ту, блин!» Краев не стал ничего отвечать. Но когда между стальным косяком и краем двери образовалась щель, достаточная, чтобы в нее протиснуться, он, отпустив оранжевого, в нее и протиснулся. После чего двинул торгашу коленом в пах, а когда тот согнулся, рубанул ребром ладони сверху по шее, под край шлема. Не сильно, чтобы не убить. Но и вполне достаточно, чтобы торгаш ткнулся шлемом об бетонный пол и затих. Минут на десять. Как раз за это время порез сам затянется и перестанет кровить. Жестоко? Может быть. Но всяко лучше, чем покупать девушек. Да и было некуда. Иначе баранжевый как пить дать тревогу поднял. А так у Краева был хоть какой-то шанс отыскать Маргариту раньше, чем охрана этой бетонной скорлупы встанет на уши. А в том, что она тут присутствует и в большом количестве, Андрей не сомневался. Правда, через пару минут он пожалел, что не взял торгаша с собой в качестве ходячего путеводителя. Внутренность Дота представляла собой лабиринт коридоров, пересекающихся самым немыслимым образом. Но ну и, само собой, в стены этих коридоров были вделаны двери. Стальные, которые направленным взрывом не факт, что откроешь. Вот ведь ей хихиньская махонька. Пробормотал край в замысловатое псевдоругательство, которое однажды, случайно слетев с языка, зачем-то осталось в памяти. И правда, положение было не ахти. Пистолет Андрей, конечно, из кобуры достал, но в деле открытия таких дверей он был явно не помощник. Да и куда идти? На каждой из дверей никаких табличек, разъясняющих, что там за ней находится. Только номер. И все. Краев подергал за пару-тройку стальных ручек. Закрыто. Блин. До конца очередного коридора и начала следующего, пересекающего его под прямым углом. Оставалось метров десять, когда сверху под потолком что-то зажужжало. Андрей поднял голову и увидел две разошедшиеся в стороны потолочные панели, меж которыми торчал пулеметный ствол, направленный прямо в лицо нежеланного гостя. А когда Краев, впечатлённый увиденным, опустил глаза, то дополнительно обнаружил шестерых автоматчиков в тяжелых штурмовых бронекостюмах. Они вышли из перпендикулярного коридора и теперь целились в Андрея из очень неприятных автоматов АШ-12. Понятно. Одна секунда, и то, что останется от Краева, можно будет соскребать со стены пола. Ну и чего, они, интересно, не стреляют? Проникни кто-то на объект, охраняемый Андреем, и порешет от кто-то его товарища, а нарушителя уже бы напоминала лишь свежая зарубка на прикладе. Однако автоматчики стояли совершенно неподвижно, похожие на черные статуи в круглых шлемах, затонированными бронестеклами которых не было видно лиц. Правда, через несколько секунд, из-за их широченных фигур, перегородивших коридор словно живой забор, вышел невысокий седовласый человек в синем халате, надетом поверх делового костюма. Причем, что интересно, два автоматчика, стоявшие по центру, синхронно сделали шаг в сторону, пропустили Седовласова и вновь вернулись в исходное положение. Причем Краев мог поклясться, что команды расступиться не было. На затылке, что ли, глаза у этих странных бойцов, умеющих стоять совершенно неподвижно и делать одинаковые синхронно-зеркальные движения. «Здравствуйте, молодой человек!» Как ни в чем не бывало, произнес человек в халате. «Позвольте представиться. Моя фамилия Захаров. Академик Захаров. «А как вас величать?» «Андрей Краев», — буркнул Андрей, переваривая столь неожиданный поворот событий. «Просто Андрей Краев», — усмехнулся академик. «Без звания, родовойск тем более номера отдельной бригады специального назначения? Впрочем, это и не важно. Ваши действия говорят сами за себя, и я примерно догадываюсь, зачем вы пришли в мой скромный храм науки. Не хотите прогуляться со мной в одно место, которое, думаю, вас должно заинтересовать? Правда, для этого придется сдать оружие». Под прицелом шести автоматов и потолочного пулемета спорить было по меньшей мере глупо. Андрей поставил пистолет на предохранитель и положил его на пол. Рядом лег трофейный нож. «Вот отлично», — кивнул Захаров. «Я был уверен, что вы благоразумный молодой человек. А теперь пойдемте. На кибов не обращайте внимания, без моей команды они стрелять не станут. Правда, если вы надумаете свернуть мне шею, что для вас, не сомневаюсь, не составит большого труда, будьте уверены, что они успеют сработать на опережение». «Поэтому очень попрошу вас не делать треских движений во избежание неприятных инцидентов». «Не имею привычки убивать пенсионеров», — буркнул Андрей, весьма недовольный происходящим. «Да и вряд ли какому-то пусть даже бывшему командиру спецподразделения понравится, когда его берут врасплох, интеллигентно разоружают, а потом очень вежливо объясняют, что случится, если он попробует чихнуть». «А вам не откажешь в чувстве юмора», — хмыкнул академик. «Почему-то мне кажется, что мы с вами найдем общий язык». «Время покажет», — уклончиво отозвался Краев. Они шли недолго, но извилисто. Коридорная система бункера была явно рассчитана на то, что нежелательный гость непременно должен заблудиться и так или иначе попасть под огонь потолочных пулеметов. Андрей теперь уже без труда различал на потолке скрывающие смертоносные сюрпризы особые панели по следам от их движения туда-сюда по направляющим. Почти незаметным, но, тем не менее, имеющим место быть. Наконец, академик остановился перед одной из дверей, Прижал палец к маленькому окошку над стальной ручкой, после чего массивная бронированная преграда неслышно отворилась. «Прошу». Захаров сделал приглашающий жест. Андрей перешагнул порог. «Ну да». Что-то подобное он и ожидал увидеть. Белые стены, белый потолок, белый кафельный пол, вымытый до снежной чистоты. И приборы, приборы, приборы. Большие и маленькие, назначения которых непосвященному человеку понять совершенно невозможно. «Вот оно, мое капище, в котором я главный шаман!» Потирая руки, проговорил Захаров, радуясь неизвестно чему. При этом ни Андрей, ни охрана, именуемая странным словом Киба, его веселье не разделили. Те так, вообще, войдя в лабораторию, вытянулись у входа по стойке смирно, как собаки, которым можно в дом не дальше порога. «Хрен знает вообще, люди это или машина!» — подумал Андрей. Впрочем, Кибы остались торчать там, где им было положено, а Краев, вслед за академиком, прошел вглубь лаборатории где и увидел их. Стеклянные гробы, в которых лежали люди. Много гробов. Штук сорок, не меньше. И пустыми среди них были от силы штук десять. Впрочем, не совсем так. Подойдя поближе, Андрей рассмотрел. В некоторых, да, лежали люди, головы которых были опутаны проводами, а из на кистях рук торчали иглы, через которые по трубкам текла какая-то жидкость. Но несколько гробов были заняты какими-то розоватыми куклами, лишь отдаленно похожими на людей. Даже у манекенов есть пальцы и намеки на черты лица. У розоватых кукол ничего этого не было. Четыре одинаковые сосиски прикреплены к туловищу там, где положено быть конечностям, а сверху — голова в форме гладкого шара, которые, кстати, тоже подведены провода, и иглами с подведенными к нему трубками. Те куклы были утыканы гораздо более щедро, чем люди, лежащие в соседних гробах. «Что это?» поморщился Краев. И тут увидел Маргариту. Девушка лежала в гробу, словно спящая красавица из сказки. От длинных ресниц на щеке падала легкая тень. Водопад тяжелых золотых волос был аккуратно расчесан и уложен, прикрывая плечи. Одета она была в дурацкую больничную пижаму американского образца, белую в горошек. И, разумеется, провода на голове плюс иглы в руках имелись в наличии. «Что с ней?» рванулся к гробу Краев. Только сейчас, похоже, до конца понял он, что значит для него эта девушка. Когда увидел, и как по сердцу ножом резануло. Значит, да, вот оно, в наличии. То самое чувство, про которое можно говорить красиво и долго, если умеешь. А когда не мастер языком чесать, когда на другое учился, то и говорить ничего не надо. В глаза посмотреть достаточно, и сразу ясно, что ради этой девушки данный конкретный мужик готов и кулаками тот гроб разбить, не обращая внимания на разбитые в кровь руки и грудью на пулемет пойдет если это будет нужно захаров посмотрел и усмехнулся вторично наклонив голову и спрятав улыбку в седые аккуратно подстриженные усы не волнуйтесь с ней все в порядке сказал он по крайней мере сейчас а принесли ее сюда мягко говоря в критическом состоянии думаю еще полчаса и мы бы имели дело с трупом тяжелые последствия аварии Сильное сотрясение головного мозга, перелом руки и нескольких рёбер, внутреннее кровотечение. Впрочем, сейчас ее состояние стабильное. Здесь, в зоне, все лечится гораздо быстрее, если знать, как лечить. Я знаю. Благодарю. Кивнул Краев, взяв себя в руки. Я ваш должник. Похоже, академик не врал. Если Андрея, матёрого кабана от удара об дерево, вырубила нафиг, то много ли надо девушке? «Хорошо, что хоть жива осталось. «Что есть, то есть», — вздохнул Захаров. «Здесь у нас это называется долг жизни. Почти священный закон, который не рискует нарушать даже самые закоренелые преступники. Да и ускоренное лечение артефактами тоже стоит недешево». «Сколько?» — коротко спросил Краев. Академика кинул Андрея скептическим взглядом. «Подозреваю, молодой человек, что у вас и близко нет той суммы, которую может стоить подобная услуга». «Но вы можете оказать услугу <хм> мировой науке, за которую я спешу вам долг. Что скажете?» «Поконкретнее можно?» «Можно и поконкретнее», — хмыкнул ученый. грата покажи нам снайпера». «Да, хозяин», — прозвучал откуда-то из-под потолка женский голос. Следом, прямо на белой стене возник огромный экран, по которому в режиме проектора замелькали фотографии одного и того же человека. «Грета есть не что иное, как искусственный интеллект, спроектированный мной и управляющий лабораторией», — пояснил Захаров. «С ее появлением я минимизировал количество сотрудников до нескольких человек, функция которых в основном сводится к тому, чтобы поболтать со мной, когда мне это будет угодно. Чисто развеять скуку». «Люди несовершенны, как вы сами могли убедиться полчаса назад, когда легко и непринужденно нейтрализовали нашего торговца, принимающего хабар от местных сталкеров». «Хабар?» «Ну, это наш местный сленг», — улыбнулся академик. «Означает то, что сталкеры добывают в зоне». Андрей не стал уточнять, что значит «сталкеры» и «зона». В целом смысл понятен и ладно. «А это кто такие?» — кивнул Краев в сторону Кибов. «Боевые навыки у них явно получше, чем у вашего торговца». «Так они и не люди?» — пожал плечами академик. «Биологические роботы, полностью подчиненные мне и Гретя. Фантастически удобные машины в плане обеспечения безопасности?» Ни эмоций, ни сомнений, ни малейшей попытки подумать, прежде чем выполнить приказ. «При выполнении боевой задачи подумать иногда не мешает», — заметил Андрей. «Дополните вам», — махнул рукой Захаров. «Основная и единственная задача любого солдата — выполнять приказ. На этом его функции заканчиваются. Думать должны командиры. Впрочем, давайте подискутируем на эту тему позже, если вы не против. А сейчас проясним ситуацию». Мне необходимо доставить сюда того человека, которого вы видите на фотографиях. Лучше, конечно, живым, но можно и мертвым. Исходя из его навыков, второе вероятнее, да и, наверное, безопаснее для всех нас. После этого я буду считать, что вы мне ничего не должны. Думаю, к тому времени, как вы вернетесь, ваша девушка уже будет в полном порядке, и вы сможете забрать ее с собой. Что скажете? Краев внимательно смотрел на экран, на котором десяток снимков крутился в зацикленном слайд-режиме. Некоторые фотографии были четкими, но две смазанными. Причем, похоже, нет несовершенства фотоаппарата или навыков фотографирующего, а от скорости. Объектив не мог схватить этого человека в движении, настолько быстро он перемещался. Впрочем, какая разница, если на кону стояла жизнь Маргарита? Но все-таки некоторые вопросы надо было уточнить. Голыми руками предлагаете его отлавливать? Зачем же голыми? Приподнял брови академик. «Пойдемте». Идти пришлось недалеко. В другой конец зала, где расположилась открытая витрина с несколькими образцами оружия, весьма странного с виду. Захаров снял с подставки нечто похожее на компактное ружье, плотно обмотанное толстым черным кабелем. «Вот рекомендую», — сказал ученый. «Генератор электрических импульсов. Создан на основе научного анализа действия аномалии электрод. Грубо говоря, стреляет искусственными молниями различной мощности». Слабый разряд парализует практически любой биологический объект. Сильный же убивает, пережигая его нервную систему. Батареи хватает на 12 слабых выстрелов, либо на 3 сильных. При этом длительность действия любого из разрядов стандартная — полторы секунды. Дальность выстрела — 50 метров. Вот, смотрите. Захаров вскинул оружие, прицелился в кибов, стоящих возле двери, и выстрелил. Раздался треск. Из ствола ружья вылетела длинная молния, протянувшаяся через весь зал. Она коснулась одного из охранников, и тот, корчась, повалился на пол. Но на этом дело не кончилось. Академик повел стволом влево, молния сместилась, и второй киб рухнул, как подкошенный. За ним третий. До четвёртого дело не дошло. Молния исчезла. «Примерно так», — сказал Захаров, опуская ствол. «Да, регулятор мощности в крайнее нижнее положение лучше не переводить. Это оружие последнего шанса, мгновенно опустошающее батарею» порождает смертоносную, но кратковременную волну энергии, уничтожающей перед собой все живое. — Годится, — кивнул Андрей. — Кстати, не расскажете, что случилось с тем, кто пытался поймать этого снайпера до меня? — Он погиб, — невозмутимо ответил академик. — И это отчасти моя ошибка. Послал на задание не слишком хорошо подготовленный объект. — А я, стала быть, объект подготовленный, — хмыкнул Краев. — Судя по вашим действиям, вполне, — проговорил ученый. «Ну что, берете генератор?» «Конечно», — отозвался Андрей. Приняв оружие из рук Захарова, Краев придирчиво осмотрел его. Ничего сложного. Магазин в виде батарей, двухпозиционный переключатель режимов огня, обычный с виду спусковой крючок, коллиматорный прицел, складной спортивный приклад, индикатор заряда. Осмотрев, Краев вскинул ружье и потратил еще один заряд на оставшихся трех кибов, которые даже не дернулись. Видимо, академики его Грета предвидели такое развитие событий. Понятное дело, что любой спецназовец просто обязан испытать оружие лично перед тем, как идти на задание. Впрочем, от внимания Андрея не ускользнуло движение двух панелей на потолке, сдвинувшихся на несколько сантиметров от первоначального положения. То есть, решил он повернуть ствол в сторону академика, понятно, чем это закончится. «Кстати, а почему бы Кибов не послать на это задание?» — поинтересовался Краев. «Вы беретесь за задание или нет?» Несколько раздраженно спросил Захаров, проигнорировав вопрос. «Да», — просто ответил Андрей, — «у меня тоже закон есть. Спецназ своих не бросает, так что свою девушку я спасу любой ценой. Где мне искать этого вашего снайпера?» «Особо искать и не придется», — сказал академик. «Он сейчас примерно в трех километрах отсюда и довольно быстро приближается к нашему научному комплексу. Так что ваша задача не столько найти объект, сколько грамотно встретить и доставить сюда». «Принято», — сказал Краев. «Вдобавок к генератору вы получите рацию для прямой связи со мной», — сказал Захаров. «Кстати, какой у вас позывной?» Андрей задумался на мгновение. Его реально армейский позывной остался там, в другом мире. И не нужно его знать гражданским. Просто ни к чему. «Охотник», — произнес Краев. «Что ж, в тему», — кивнул академик. «Кстати, у вас небольшое ранение руки. Вас сейчас перевяжут». «Профессор Шаров, займитесь!» Где-то в недрах помещения немедленно хлопнула дверь, и спустя несколько секунд, из-за огромного агрегата высотой чуть не до потолка, вышел тот самый тип в оранжевом костюме. Новом, безрезанной дырки возле горла. Увидев Андрея, он остановился в нерешительности. Похоже, не ожидал увидеть здесь того, кто его чуть не убил. Видимо, тут за гораздо меньше принято скармливать нарушителей спокойствия кибом на завтрак, а тут исключение. «Не бойтесь, профессор», — усмехнулся Захаров. «Теперь охотник работает на нас. Перевяжите его и выпустите в зону через северный выход». «Есть перевязать и выпустить через северный выход», — недовольно буркнул человек в оранжевом костюме. Когда профессор и Краев вышли из помещения, Захаров повернулся к автоклаву с девушкой и задумчиво произнес. «Грета». «Да, хозяин», — немедленно отозвался голос из-под потолка. Когда профессор Шаров выбросит окровавленные тряпки этого типа в утилизатор, не сжигая их, а проведит тщательный анализ крови по всем существующим параметрам. Интуиция мне подсказывает, что это не просто богатенький турист, заблудившийся в зоне на своем автомобиле. Конечно, хозяин, я постараюсь сделать все как можно быстрее. Через 20 минут искусственный интеллект лаборатории вывел на большой экран результаты анализа крови Андрея Краева, который уже ушел в зону выполнять задание академика. Захаров начал читать машинально взялся за свою бороду и не отпускал ее до тех пор пока не пришел в себя от боли в подбородке не может быть потрясенно прошептал он этого просто не может быть грата немедленно сделай такой же анализ крови той девчонки которую принесли сегодня утром да да вон той что лежит в четвертом автоклаве да хозяин отозвался механический голос из под потолка